Толпа снова надавила на нас. Мы поддались ее напору и вышли на улицу. Неверный свет раздражал глаза, холодный воздух пощипывал веки, а толпа, в которой мы оказались, создавала впечатление, что меня ласкает множество рук. «Я бы не назвала это место подходящим для детей», — заявила Элен. «Как она могла?» Я пожала плечами, не зная, что сказать, — Я стояла так близко к Джо, что наша одежда соприкасалась, и его дыхание согревало мне щеку. «Познакомишь меня с подругой?» — спросил он. «Конечно», — ответила я. Элен нервно моргнула. «Неужели обе ее подруги сошли с ума?» Через несколько минут дверь открылась, и через нее проскользнула Руби, теперь уже в брюках и свитере. «Вы нашли меня!» Элли набрушила на нее тысячу вопросов. «Ты понимаешь, что красуешься там совершенно голая перед всеми этими людьми? Что скажут твои родители, если узнают?» «Ты очень красивая», — неожиданно для себя сказала я. «Неужели я говорю это от чистого сердца?» «Да нет, нисколько. Просто я хочу показать Джо, что я уже взрослая и многое понимаю. Я взяла его за руку. В жизни я никогда не вела себя так смело». Он никак не отреагировал на мой жест, но и не отдернул руку. «Руби, познакомься с моим другом Джо». «Джо? Джо Митчелл», — сказал он, — «ваш большой поклонник». «У меня только 20 минут», — произнесла Руби, даже не пытаясь как-то ответить ему. «Я же испытала облегчение, увидев, что она не проявила к Джо никакого интереса. Я 40 минут работаю, 20 минут перерыв, и так с трех по полудни до двух ночи. Пойдемте, я вам тут все покажу». «Вы все такие худенькие!» — вдруг неожиданно встрял Джо. «Держу пари, вы втроем уместитесь в моей коляске!» Руби, оценивающая на него, посмотрела. «Конечно, и мы не прочь прокатиться!» И Джо катал и катал нас, лишая возможности расспросить подругу. 20 минут прошли очень быстро. Мы расстались с Руби возле ранчо Салли Рент решили подождать ее следующего перерыва. Эллен впала в задумчивость а я устроила джо допрос с пристрастием как звучит его полное имя джозеф элдон митчелл сколько ему лет двадцать ага именно так я и подумала когда увидела его впервые его открытость воодушевляла меня на дальнейшие расспросы ты все еще учишься в университете ага изучаю политологию ответил он хочу стать юристом как мой отец тебе нравится в калифорнии А то по Уинетке совсем не скучаю. Полеты по-прежнему любишь? Я всегда буду любить небо. У него была очаровательная манера заканчивать каждую фразу с вопросительной интонацией. Правда, с тех пор, как я приехал в Калифорнию, возможности летать у меня не было. Спустя немногим больше сорока минут Руби снова открыла боковую дверь, но не вышла, а просто оставила ее распахнутой. На ней было кимоноск, вышел, которого угадывались соски. «Салли разозлилась на меня за опоздание с прошлого перерыва. Я не могу снова выйти к вам. Не успеваю туда-сюда переодеться». Она засмеялась над абсурдностью собственных слов. «То есть эти пистолеты не так-то просто закрепить в нужном месте. Вы зайдете за мной потом? Мы можем вместе вернуться домой на пароме». И, не дожидаясь ответа, она помахала нам и закрыла дверь. «Я тоже должен вас оставить», — сказал Джо. «Мне нужно вернуть коляску. Вы еще приедете? Мы могли бы встретиться после вашей с Руби смены. Я даже могу просто приехать сюда, когда у меня не будет занятий, в свой выходной. Хотите?» «Очень», — ответила я, — «потому что мечтала увидеть его снова». Когда он уехал, мы нашли место возле павильона с безголовой женщиной и стали ждать Руби. элен уже высказала все, что думала, — «Но что мне самой говорить, Руби?» Оказалось, что я напрасно беспокоилась. Руби принялась щебетать сразу, как только мы сели на паром в сторону города. «Так, не надо пилить меня сразу с двух сторон», — начала она. «Мне была нужна работа, и это лучшее, что я смогла найти». «Но как ты можешь быть?» «Я не смогла произнести слово «голый». «Ты ведь заранее должна была знать о том, что тебе придется прилюдно раздеваться э — это звучало как подтверждение». «И последние пару недель ты подолгу пропадала где-то вечерами». «М -м -м -м «Ты была на репетициях?» «Ну, не сказать, чтобы там было особенно, что репетировать не удержалась Эллен». «Мы же подруги», — сказала я. «Но ты нам ничего не рассказала». «Это уж точно», — вспылила Руби. «И правильно сделала, судя по тому, как вы сейчас себя ведете». Я смотрела на нее во все глаза. «Да что в этом такого-то?» — воскликнула я. — Ты же там ходишь голая. Но я же не полностью голая. Салли очень серьезно относится к тому, что мы там показываем. К тому же мы не единственная обнаженка на Гэйуэй. Сходите в студию. Там девушки позируют без единой нитки на теле, и люди могут сфотографировать или нарисовать их за определенную плату. Или вон в кинотеатр там показывают ролики про нудистов, играющих в волейбол. Или во Дворец изящных искусств в основной части выставки — «И увидите там голых женщин, воссоздающих картины Мане». «Мане?» — взорвалась в конец разозленная элен «Да кто он такой, будь он неладен?» «У нас с Руби глаза полезли на лоб. Мы никогда раньше не слышали, чтобы элен так разговаривала». «Ну?» — потребовала элен ответа. «М -м, «Не знаю». Легко пожала плечами Руби. «Нам было сказано так говорить». И она засмеялась. Потом к ней присоединилась я, а потом и Элен прикрыла ладошкой рот. Однако у всего есть свои последствия, и первым следствием визита на остров Сокровищ стало осознание того, что я по уши влюблена и совсем не в манро. Я должна была поступить правильно и сказать ему об этом, даже если разочарую тем самым Элен. Мы встретились в следующее воскресенье, и он повел меня в восточную кондитерскую, где заказал крем-соду, которой мне не хотелось. Пока я собиралась с духом, чтобы все ему сказать, он меня опередил. Совершенно неожиданно мы с ним поменялись ролями. «Было время, я надеялся, что отец одобрит твою кандидатуру, хоть ты и танцовщица», — заявил он. «Но, когда я увидел тебя в Новый год, я понял, что этому не бывать». Следующие полчаса Монру провел, подробно объясняя, почему не может на мне жениться. «Я не готовлю блюда китайской кухни, я единственный ребенок в семье, а значит, не умею ухаживать за детьми». Не вышиваю, не штопаю и не плету кружева. К тому же я плохо разбираюсь в политике и не проявляю достаточного интереса и сочувствия к страданиям китайского народа, которые приносит ему коварные японцы. Ни чутка к лишениям, которые выпадают на долю китайцев в Америке. Не была на острове энжел и поэтому никогда не пойму всего ужаса, который наши соотечественники переживают там». «Вдобавок ты родилась здесь, в Америке», — завершил он список моих недостатков. «Ты никогда не будешь вести себя так, как подобает достойной китайской женщине и жене. Ты слишком белая, чтобы я на тебя женился». «А тебе не приходило в голову, что ты слишком китаец, чтобы я за тебя вышла?» — спросила я, но в глубине души я была задета тем, что он называл меня «белой», как туристку, которая иногда забредает в «Чайна-таун». Отец найдет мне подходящую невесту в Китае. Он отвезет меня туда, чтобы я мог выбрать сам, сразу, как только они разберутся с японцами. Выбрать как яблоко на рынке я не верила своим ушам. Если ты имеешь в виду, что я буду выбирать лучшую, то да. Он прищурился и оценивающе посмотрел на меня. А ты всю жизнь будешь махать ногами. Это стало последней каплей. Кто кого бросал в этот момент, было уже неважно. Я выскочила из-за стола. «Спасибо за лимонад». «Я провожу тебя до дому. Только проститутки ходят по Чайна-тауну без сопровождения. Не хочу, чтобы тебя сочли такой. Ни один мужчина в здравом уме тогда на тебя не женится». Я снова его поблагодарила, но от предложения отказалась. «Я буду ходить там, где пожелаю», — сдержанно сказала я. «И со мной все будет в порядке». Идя домой, я чувствовала, что мне очень повезло. Я любила Элен, но никогда не смогла бы жить с ее семьей в полном подчинении Монро и его трем законам послушания. «Я думала, что он такой же американец, как и я», рассказывала я потом подругам. «Но он слишком традиционный китаец. Моя мать вышла замуж как раз за такого. Американцы на словах, но на деле приверженцы традиции, и вот чем это для нее закончилось». Руби со мной соглашалась, а вот Элен была очень расстроена и даже всплакнула. У всего есть свои последствия».